Анна Дашевская Тетушка Уиннифред Не желает стареть Замуж Уиннифред Джекман вышла поздно, уже лет в сорок. Другие в наших краях в эти годы внуков нянчат, а она под венец с незнакомцем по имени Джей Филмор. Правда, отпраздновали все честь по чести. Как положено, и пшеницы жениха с невестой осыпали, и у алтаря Великой Матери букеты расставили, и куриную косточку за свадебным завтраком приломили, и хмелем дорожку до постели вывели. Ну, а на утро матушка Полли пришла молодых будить, а их и след простыл. Кровать не смята, не спали на ней, чемодан, раскрытый, на полу лежит. Будто начали его собирать, да и бросили. Подарки свадебные не вскрыты, кроме одной коробки, где лежала соломенная шляпка. Так вот и получилось, что в семейную жизнь Уиннифред отправилась ни с чем. Не считать же шляпку за серьезные преданы. Ну, зато вернулась она в нашу деревню, честь по чести, с тремя сундуками добра. Десяти лет не прошло после той свадьбы, и вернулась одна, сказала, что овдовела, купила себе дом в хорошем месте, аккурат между храмом святой Бригиты и рынком, назвала его «коттедж с вязами» и стала жить-поживать. Матушка Полли сразу, конечно, отправилась к ней в гости. Может, помочь чем надо, горничную порекомендовать или там кухарку, мало ли что. И не просто так пошла а как заведено, с пирогом и кувшином бузинного вина. Когда матушка Полли вышла из коттеджа связами, на лице ее было написано «много всего» и все вот такими буквами. Но что самое удивительное, до самого своего дома она не проронила ни слова. «До самого дома! А это ведь полдеревни пройти!» Только у самой двери она повернулась к министре из Питерсон и сказала, «Ты не поверишь, Джейн, но она не постарела ни вот на столечко». С тех пор прошло больше полувека, и я, когда гляжусь в зеркало, вижу там не розовощекую девчонку с косичками, а старуху с выцветшими голубыми когда-то глазами. А вот Уинифред, сестра моей матери, осталась той же самой. Ни одного седого волоска, ни единой морщинки не прибавилось на ее лице с тех пор, как отец Калахан из церкви Великой Матери осветил ее брак с Джеем Филмором. Ах да, про шляпку-то я забыла. Неудачный в тот год выдался Бельтайн. Лило, как из ведра, и вечер накануне, и всю ночь, утро вроде слегка разведнелась. Матушка моя нарядила меня в праздничное розовое платье, и отправились мы в храм святой Бригиты. По дороге, как водится, зашла она за сестрой. Тетушка Виннифред сказала «Подожди, Маргарет, минутку», и в доме скрылась. И правда, не больше минуты прошло. Выходит она в соломенной шляпке такой красоты, что у меня рот сам собой открылся. Поля широкие, соломка золотистая так и блестит, а вокруг тульи — алые ленты и цветы, маки, синие фиалки, ромашки и веточка дрока. Матушка губы поджала. — Что-то не по погоде ты оделась, — вынефред". Фред. А та только бровью повела. Я всегда надеваю соломенную шляпку в бельтайн. «Мистер Филмор! Филмар, новая горничная была полна энтузиазма. Я закончила с уборкой. Может быть, надо что-то еще сделать?» Хозяйка взглянула на нее. «Ты вычистила камин?» «Да, мадам». «И протерла книги в кабинете?» «Да, мадам». «И под кроватью нет пыли?» «Ну что вы, мадам». «Хорошо. Тогда я попрошу тебя только привести в порядок, «Мою соломенную шляпку. Подожди-ка здесь». Уиннифред быстрым шагом прошла в гардеробную, достала с верхней полки старомодную шляпную коробку, оклеенную шелковой бумагой в крупных розах, осторожно сняла крышку и вынула шляпку. «Вот, смотри, этой бархоткой нужно осторожно протереть поля сверху и снизу, Так, чтобы соломка заблестела. А вот здесь, погляди, внутри цветка камушек, внутри мака сердалик, фиалки лазурит, в ромашке цитрин. Каждый камень нужно потереть специальной салфеткой. Вот она. Потереть салфеткой, повторила девушка. Глаза ее от чего-то стали мутными, будто бы сонными. Внутри мака сердалик. Фиалки лазурит, в ромашке цитрин. Будь осторожна, Мистрис Филмор положила на столик рядом с горничной салфетку и вышла. Ни к чему ей присутствовать. Пусть девушка работает. Зачем мешать? Почтовое отделение располагалось справа. И за его стойкой властвовал мистер Маллиган. Он продавал открытки и марки, священно действовал, ставя штамп королевской почты, и, разумеется, не оставлял без самого пристального внимания содержание приходящих и отправляемых писем. Слева же, за невысокой перегородкой, находилась бакалейная лавка, которую мистрис Дора Маллиган называла возвышенным словом супермаркет. Здесь можно было купить рыбу, брюссельскую капусту, семена левкоев, вязальные спицы и кружевные носовые платки. Можно было даже выписать модное платье по каталогу. Конечно, никто этого не делал. Картинки в толстом издании внимательно изучали и потом заказывали повторение фасона у городской портнихи Мистрис Джукс. В конце концов говорила ее постоянная клиентка мисс Тернер. «То, что вместо лилового шифона я взяла синий крепдышин, а рукава попросила длинный и без буфов, нисколько не меняет общего вида туалета». И вправду не меняла. На Эмили Тернер даже золотая парча выглядела бы как мешок от картошки. «У нее снова новая горничная» громко сказала мистер Ис Вудлок, как всегда стоявший в очереди первой. «Нет, Дора, этот кусок мне не подходит. Ты же знаешь, что мистер Вудлок терпеть не может ни жирную грудинку. Вот, этот гораздо лучше. И хотела бы я знать, каким образом она заманивает к себе хорошо обученных городских девчонок, если сюда даже тетёхи с ферм наниматься не желают». «С вас три дуката», — сурово сообщила мистер Исмаликан, «и завтра должны привезти дыни». «Очень хорошо, Дора», — просияла покупательница, «отложи мне пару штук самых спелых». «Мистер Вудлок с удовольствием съест кусочек дыни за ужином». Доктор Кларк рекомендовал ему есть на ночь фрукты. Заботливая жена местного адвоката удалилась, И хозяйка бакалеи обратила свой грозный взгляд на следующую даму. Мне фунт окорока, мистер Смаллиган, шесть зеленых яблок и полфунта коринки, попросила та. Ах да, и молотой корицы, ложечку. Пряности в этом, без всякого сомнения, замечательном магазине продавались на вес из высоких и узких стеклянных банок с притёртыми крышками. «Никак яблочный пирог будете печь, мисс Джулия?» «Да». Подруга мне прислала секретный рецепт, который ей бабушка оставила в наследство. Смущенно улыбнулась пожилая девушка в розовом платье с оборками. «Завтра вечером наш комитет собирается у меня, вот я и решила порадовать всех пирогом». «Вы ведь будете?» «Постараюсь, мисс Джулия», — кивнула Дора Малиган. «А насчет этого, ну, там и в самом деле новая горничная». Слово «там» было выделено в ее речи жирным шрифтом с подчеркиванием. «Молоденькая, лет семнадцать, хорошенькая, но глаза такие глупые». Когда мистер Почта и мистрис Трис Бакалея остались вдвоем, он поправил левый нарукавник и спросил, «Ты не забудешь пометить дату?» «Ни в коем случае», — обиженно ответила она, «но мы-то знаем, что горничная в коттедже связами меняется каждый год 2 -го мая». Сержант Киф О'Мелли был переведен в местный офис службы магбезопасности не так давно, каких-то два года назад. Перевели его из-за травмы, полученной при задержании преступника. Так что в досье было еще и указание мага-медика в ближайшее время использовать только на легкой кабинетной работе, никаких пулевых операций. Новое начальство обрадовалось, и усадила сержанта за бумаги. «Канцелярия», «Статистика», «Отчеты». Другой бы все проклял. Но справиться с Омелли еще никому не удавалось. Не победят его и проклятые цифры. И сержант решил на базе имеющейся у него под рукой статистики написать научную работу, защиту которой позволила бы ему претендовать на звание лейтенанта. Бесконечные таблицы приходили к нему теперь и во сне, гримасничали цифрами и дразнились высунутыми столбцами. Киев вставал невыспавшийся, и только купание в ледяной весенней воде одного из притоков реки Шаннон помогало ему взбодриться. Она же, эта самая ледяная вода, по-видимому, помогла и заметить легкое несоответствие. Просто-таки тень отражение возможной ошибки или статистической погрешности, или, или... след преступления. Сержант выдохнул и с новой силой взялся за исследование. Когда он протер глаза и отставил в сторону очередную пустую чашку от кофе, за окнами стояла глубокая ночь. Коммуникатор отражал четыре неотвеченных вызова от ближайшего друга, констебля Смитсона, а на столе перед ним лежал листок бумаги во всей красе, отражающий проблему. И проблему эту он, Киф Омелли, раскопал для себя сам. За последние 45 лет в графстве Донагол на четверть возросло количество женщин-магов, умирающих в возрасте до 30 лет. Неизвестно от чего. Полное истощение, упадок жизненных сил, нежелание жить. «Надо посмотреть протоколы», — пробормотал Киф. «Может, там все обосновано? Вредное воздействие какого-то производства? Магические выбросы? Болотный газ? Неупокоенные банши? Да ну, это ерунда!» Никакой банши с таким количеством молодок не справится, затопчут. Очень может быть, что Киф и не сумел бы довести это дело до конца. Все-таки он только надеялся сделаться детективом-лейтенантом, но одно из имен в списке бросилось ему в глаза, будто было написано крупным красным шрифтом. Шейла МакГоверн была соседкой его матушки, И был момент, когда сержант всерьез задумался о собственном доме с небольшим садиком, свежих рубашках, переложенных сухими цветочными лепестками и, может быть, трех-четырех маленьких Омелли. Но Шейла куда-то исчезла из города, и даже мистрис Брэди Омелли не смогла узнать ничего, кроме того, что девушка нанялась горничной к богатой даме. А теперь ее имя было одной из строчек статистического отчета о повышенной смертности молодых женщин. Киф сжал кулаки и начал копать всерьез. Полковник Догерти, глава службы магбезопасности Зеленого Эрина, перечитал рапорт и отложил его в сторону. Потом он дважды глубоко вздохнул, но успокоиться не получалось. Хотелось шарахнуть молнией в стену, взреветь раненым медведем, расколошматить парочку дубовых стульев и на закуску отправить в графство Доннегол серебряную бригаду, чтобы выжечь к темному это гнездо. Ру! Ну, Беролаки в их роду были, что правда, то правда. И именно воспоминание об этом заставило полковника несколько успокоиться. Жена явно не похвалила бы запорванный мундир. «Мерфи!» — гаркнул он. Хрустальная пробка в графине еще позванивала тоненько, когда в дверях появился капитан Мерфи, руководитель отдела несистемных случаев. Традиционно в отдел этот передавали все нестандартное, не вполне понятное а также вовсе уж ни с чем не сообразное. Ты это видел? Догерти приподнял над столиком листок с рапортом и отпустил его. Два карих глаза и два зеленых внимательно проследили его полет на пол. Потом капитан наклонился, поднял документ, разгладил его ладонями и внимательно прочитал. Галахера, могу задействовать? Бери! Буркнул уже совершенно остывший полковник. И портал в слайго? Разумеется, и немедленно. Слушаюсь, господин полковник. Молодцевато щелкнув каблуками модных туфель, Мерфи вышел, не забыв прихватить многострадальный рапорт сержанта Кифа Омейли. Через час он, вместе с детектив Сержантом Галахером, обладателем ментального дара и чудовищной интуиции, Стоял на главной площади города Слайко, столицы графства Донегол, и осматривался в поисках местного офиса магбезопасности. Омелли передал свой рапорт по инстанциям и велел себе отстраниться от вытащенной им истории, отложить ее куда-то в глубину памяти. Кавалерия из-за холмов появляется по расписанию, надо ждать. Он снова заставил себя отвести взгляд от двери и взяться за создание выборки по преступлениям с использованием магии крови в графстве Доннегол за последние 10 лет. Клавиши компьютера слегка постукивали, и на экране появлялась безупречная в своей строгости таблица. Пока Киф не понял, что он замер, уставившись в этот самый экран невидящим взглядом. В этот момент дверь раскрылась, и на пороге появились двое мужчин. «Сержант Омелли?» — спросил тот, что помоложе, синеглазый брюнет в шикарном костюме. «Так точно!» — Киф поднялся из-за стола. «Чем могу служить?» «Рассказывай, сынок!» — предложил второй гость. «Не то седой, не то очень светлый блондин». «О чем? Обо всем, что ты не написал в рапорте». И на стол легла многострадальная бумажка, отчасти помятая. «Где будем искать нашего злодея?» Киф вздохнул. «В общем-то, я уже нашел». «Рассказывай», — повторил Седой. «Погибшие девушки были жительницами нашего графства. Почти все». Только одна приехала из Корка и одна из Люнденвика. Все были со средним образованием, и, как мне удалось установить, 70 из них работали горничными. А остальные? 18 только закончили школу. Еще об 11 не удалось найти никаких сведений. Так вот, все они съезжали в квартиры или от родителей, найдя какую-то хорошо оплачиваемую работу. Многие ничего не сообщали, куда именно нанимаются или некому было сообщить. Но те, кто уезжал от родителей или имел подруг, называли место. Умале повернулся и ткнул пальцем в карту. Капитан Мерфи прочел «Деревня Балигали» и «А6». Шесть назвали имя нанимательницы я вытащила из кармана фартука пузырек и наклонив его над ведром с водой и стала считать капли раз чтоб все у нас росло два чтоб пахло и цвело три чтоб осенью несметно урожая принесло глупое считалка если по правде. Ну да прабабка Бепхин на поэтические лавры и не претендовала. Зато теперь этой водой я полью огород, сад и клумбы, если хватит. И снова, как и каждый год, расти все будет на зависть. Магия? Да ну бросьте. Просто такая маленькая домашняя хитрость. «Бабушка, пойдем скорее!» — дернула меня за фартук младшая правнучка Анни. «Куда это ты собралась?» — попыталась я придать голосу строгость. «Пойдем, там маги приехали». «И что, фокусы показывают?» «Нет, бабушка, они сказали, что...» Анни наморщила лоб и повторила с важностью. «Будут вершить правосудие». Я охмыкнула, вытерла руки и повесила фартук на спинку стула. Но если очередным заезжим актерам хочется так зазывать на свое представление, пусть стараются, а мы поглядим. На лугу, что напротив церкви Великой Матери, собралось все население деревни. Даже старая мистрис Финниган пришла. Она уже лет пять отказывалась выходить из дому, жалуясь на больную спину. Я увидела в сторонке, вдали от всех, фред Филмор. И в сердце вонзилась маленькая такая иголочка тревоги. «Моя тетушка!» Боги, да какая тетушка? Она выглядит вдвое моложе меня. Так вот. Уинни фред спокойно глядела на троих мужчин, стоящих в центре луга, как раз на том месте, где неделю назад было майское дерево. Один из них, самый высокий, поднял руку и сказал как-то так, что... Слышно его было каждом из собравшихся. «Мы — офицеры службы магбезопасности «Зеленого Эрина». Наши документы были предъявлены вашему мэру». Все повернулись к Бартлею Дуэйну. Тот, важно, кивнул и гость продолжил. «Мое имя — капитан Мерфи. Нами было обнаружено серьезное преступление, совершенное жителем вашей деревни, и мы здесь, чтобы произвести арест». «А что за преступление?» — выкрикнул из толпы пронзительный женский голос. «Дора Маллиган. Ясное дело, кому ж еще не терпится?» «Мы не вправе раскрывать детали», — покачал головой мужчина и повернулся к своим спутникам. «Сержант Омелли? Сержант Галлахер?» И снова я удивилась. Те двое не пробирались через толпу, а как-то сразу оказались рядом с Уиннифред Филмур, Один справа, другой слева. По толпе пробежал шумок, и вдруг воцарилось абсолютное молчание. Слышно стало, как шелестят листья на старом вязе. Мистрис Филмор, нами установлено, что на протяжении многих лет вы нанимали в горничные молодых женщин и, пользуясь особым амулетом, отбирали у них жизненные силы. Список жертв насчитывает 82 пункта. «Неужели?» — усмехнулась Винифред. «Я думала больше». И снова шепоток пролетел по собравшимся. «Ну что же, в таком случае вы арестованы. Хотите что-нибудь сказать в свое оправдание?» Это вряд ли имеет смысл. Но вот в тюрьму я не пойду. Тут она внезапно сняла шляпку, ту самую соломенную с красной лентой, маками, фиалками и остальным. Я только успела удивиться, что прошло восемь десятков лет, а шляпка все как новая. Когда выни фред одним движением разорвала ленту, цветы рассыпались по земле и ее шелковая туфелька наступила на веточку дрока. Тут лицо мистрис Филмор дрогнуло, исказилось, и... В толпе вскрикнула девочка. Молоденькая мистрис Дойл спрятала лицо на плече мужа, а то, что только что было моей тетушкой Вынифред, превратилось в старуху, дряхлую, как сама старость, потом в скелет, а потом рассыпалась прахом. Над тем местом, где только что стояла молодая женщина, повисло прозрачное облачко. «Ну нет!» — воскликнул один из сержантов, быстро проговорил фразу на незнакомом мне языке и сделал такой жест, будто набрасывает на это облачко петлю. Оно сгустилось, и стало понятно, что это призрак. Призрак с лицом Уиннифред Филмор. «Мы нашли восемьдесят две жертвы», — тихо сказал капитан Мерфи. «Я не могу допустить, чтобы столь серьезное преступление осталось безнаказанным. Поэтому, данными мне, его величеством Дигланом, властью и правом, я приговариваю вас, Уинифред Филмор, к существованию в виде призрака в течение восьмидесяти двух лет». В течение года вы будете привязаны к могильному камню очередной женщины, погибшей от ваших действий, и каждый раз один из офицеров службы будет переводить вас на новое место. 2 мая, сказал неожиданно почмейстер мистер Маллиган. Почему? Потому что каждый год 2 -го мая в коттедже связами появлялось новое горничная. Мы знаем, «Мы записывали!» — закивала его жена. Капитан Мерфи помолчал, потом кивнул. «Хорошо, пусть будет так!» И тут внезапно заговорил призрак. «Бесплотное существование? Хм, а это неплохо. По крайней мере, я точно не состарюсь.